Глава 4. Республиканский крейсер типа Эмиссар. Третий горизонт. 90 минут до столкновения. В системе Хетцель появился корабль. Выскочив из гиперпространства, он резко замедлился, перейдя на обычную скорость. Крейсер материализовался очень близко к Солнцам. Гравитационные поля, в которых ему пришлось маневрировать, разорвали бы меньший корабль на части. Они разорвали бы и этот, если бы его экипаж не состоял из лучших специалистов, которых могла предложить республика. Корабль назывался «Третий горизонт», и он был прекрасен. Его обшивка напоминала волны серебристого моря. Вдоль всего заостренного к носу корпуса вздымались башни и зубцы, отчего судно со всеми своими крыльями, шпилями и спиралями напоминало положенную на бок крепость. Обводы корабля воплощали собой амбиции. Они воплощали оптимизм, они принадлежали творению, которое создали прекрасным просто потому, что так было можно, не обращая внимания на затраты и усилия. Третий горизонт был произведением искусства, символом великой межпланетной республики, что он представлял. От стыковочных портов на его корпусе начали отделяться меньшие корабли, стремительные золотисто-серебряные пятнышки, похожие на сорванные ветром цветочные лепестки. Это были корабли рыцарей-джедаев, их векторы. Орден и республика работали как единое целое и точно так же слаженно действовали этот прекрасный корабль, находившиеся на его борту контингент джедаев. Из ангаров крейсера вылетали и более крупные корабли, республиканские рабочие лошадки, стержни. Настоящие универсалы, способные выполнять боевые, поисково-спасательные, транспортные и любые другие задачи, с которыми могли столкнуться их экипажи. Векторы представляли собой одно- или двухместные звездолеты, поскольку не все джедаи странствовали в одиночку. Некоторые брали с собой подаванов, чтобы ученики усваивали все уроки, которые вздумается преподать их учителям. Для управления стержнями хватало трех членов экипажа, но на их борту могли комфортабельно разместиться до 24 пассажиров, солдат, дипломатов, медиков, техников, любой состав, какой только мог понадобиться. Малые корабли устремились в систему, целенаправленно уносясь прочь от третьего горизонта. У каждого свой пункт назначения, своя цель и свои жизни, которые нужно спасти. На мостике третьего горизонта в одиночестве стояла женщина-человек. В окружающих ее арках и ольковах кипела активность. Офицеры, штурманы и специалисты координировали действия по спасению системы Хетцель от разрушения. Женщину звали Эйвор Крис и большую часть своих приблизительно 30 лет она была адептом Ордена Джедаев. Еще ребенком она вошла под своды Великого Храма на Корусанте, который одновременно служил школой, посольством, монастырем и напоминанием, что сила связывает воедино все живое. Сначала она была младшим учеником, а затем, по мере обучения, стала подаваном, после – рыцарем-джедаем и, наконец, мастером. Это была ее операция. Третьим горизонтом, входящим в небольшой миротворческий флот из состава Республиканской оборонной коалиции, командовал адмирал Кранара. Но руководство операции по спасению Хетцеля он передал джедаям. По поводу этого решения не возникло никаких споров или конфликтов, и у республики, и у ордена были свои сильные стороны, и каждый использовал их для взаимовыручки и поддержки друг друга. Эйвор Крис изучала проекцию системы Хетцель на плоской серебристой видеостене, которую вывел туда специально предназначенный для этих целей ком-дроид, паривший рядом. Изображение было основано на данных, полученных изнутри звездной системы и на показаниях собственных датчиков третьего горизонта. Зеленым цветом обозначались планеты, корабли, космические станции и спутники Хетцеля. Республиканские силы, векторы, стержни и сам третий горизонт светились синим. С невероятной скоростью, несущиеся по системе частицы огненной смерти, источник и природа которых по-прежнему оставались неизвестными, были окрашены красным. Пока она изучала карту, на изображении появились новые алые точки. Что бы здесь ни происходило, до конца было еще далеко. Джедай потянулась к плечу, где длинный белый плащ был скреплен золотой пряжкой в форме эмблемы ее ордена, восходящего солнца. Это была церемониальная одежда, уместная на общем республиканско-джедайском собрании, которое посещали пассажиры третьего горизонта на только что достроенной космической станции, маяке звездный свет, призванной изменить галактику. Однако, учитывая текущие задачи, декоративные элементы скорее отвлекали. Эйвор надавила на пряжку, и плащ соскользнул с ее плеч. Ткань струящимся потоком стекла на палубу, открыв белую, расшитую золотом тунику попроще. На бедре женщины в белых ножнах покоился металлический цилиндр, цельный кусок гладкого серебристо-белого электрума, словно рукоятка инструмента без самого инструмента. Вдоль предмета тянулась прерывистая спираль из ярко-зеленого морского камня, служившая одновременно украшением и подложкой для рук. Оружие, с которым Эйвор умела обращаться, но сегодня оно ей не понадобится. Световые мечи джедаев не спасут Хетцель. Это предстоит сделать самим джедаем. Эйвор опустилась на палубу и села, скрестив ноги. Ее светлые до плеч волосы, казалось, сами собой отодвинулись от ее лица. Они сплелись в сложный узел. Мандалу, процесс создания которой уже сам по себе помогал сосредоточиться. Женщина закрыла глаза. Мастер-джедай замедлила дыхание и потянулась к силе, которая окружала и наполняла ее. Медленно она начала подниматься над палубой и остановилась в метре от пола. Это не укрылось от внимания находящихся на мостике членов экипажа Третьего Горизонта. Кто-то кивнул, кто-то слегка улыбнулся, а кто-то просто ощутил, как в душе разгорается надежда, а затем каждый вернулся к своим неотложным делам. Крис ничего этого не заметила. Существовала только сила, ее наставление и стоящая перед Эйвор задача. Она приступила.